Вокруг, сгрудившихся под мастерьей у Хидина стремительно разламывалось сущие. Заклятие кольца могущественно, оно швырнуло их вниз, прямо в разверстую, источающую дым, пасть опрокинутой пирамиды. Арбас хохотал, безучно разевая рук. Эльфы совершенно одинаково морщились, а она, Гелера, не знала, что и подумать. Брандейцы, здесь, в Авиале, на дне этой проклятой пропасти, что ли? Откуда они здесь взялись? Это их работа, укрепление на острове. И как с ними сражаться? Где уязвимое место? Штурм Брандея обошелся учителю очень недешево. Что могут сделать они, его верные ученики? Полет сквозь исполинский колодец, режущий лица ветер. Дым и тьма, становящиеся все гуще. А потом, в один неразличимый момент, открытое пространство становится узким тоннелем. Швырнувшая отряд вперед сила и стаивает, оставляя учеников Хедина и Ракота одних в давящем мраке. дата! кричит где-то позади нее Арбас. «Пусти нас вперед! Зря, что ли, мы бомбарды волокли!» «Резонно!» – кивает полузадушенный Ульвейн. «Если только твои сородичи, Арбас, по головам пройдут!» «По головам, не по головам, а пройдем, коли надо!» Гелера не отвечает. Она вслушивается. Темнота звенит туго натянутыми струнами, и чутье крылатой девы не может обмануть. Враг там, впереди. Растерянный, сбитый с толку, но все равно враг. В узком, словно драконья кишка тоннеле, сгрудились сотни и тысячи войн. Тут не до правильных боевых порядков. Тоннель вывел на свет, как и положено, на яркий, режущий белый свет, в пустое, белое же пространство. Где никого и ничего, только твердая под ногами, да привычная земная тяга. И еще ощущение врага. Гномы Арбаза сноровисто разбегались в стороны от тоннеля, становились на одно колено, прикладываясь к бомбардам. Занимали позиции лучники и мечники. Медленно воспаряли над готовыми к бою шеренгами морма. В белесой муть впереди что-то движется, перетекает, переливается. Никто пока не атакует хединских подмастерьев. И Адата Гиллера знает почему. Брандейцы, если это они, что из силы, пытаются заткнуть сейчас огромную брешь, сквозь которую из их цитадели стремительно утекает сила, словно вода прорвавшая дамбу. Они враги и близко и далеко. Тут, в их логове, многое из привычного не существует. Но Гиллера уверен. Брандейцев можно достать и здесь – «Арбас, поли!» «Во что полить-то?» – огрызается гном. «Не задавая лишних вопросов. Просто поли вперед, прямо перед собой». Арбас что-то недовольно бурчит, но в голосе крылатой девы сейчас такая уверенность, что спорить он не решается. Агилера чувствует и кое-что еще. Нечто заключенное, наверное, в клетку, хотя клетка эта незримая. И слышит едва уловимый шепот. «Начинайте, они рядом». Бомбарды с ревом и грохотом выплевывают пламя, и белая муть разлетается, пронзенная во множестве мест огненными шарами. За ней смутные тени, метание и кружение, змеиный шепот, ползущие голоса, исполненные злобы. За огненными ядрами гномих бомбард следуют эльфийские стрелы, а затем в бой бросаются мечники. Привычное дело. Рыцари Ордена Прекрасной Дамы спускались все ниже и ниже, Бесконечной лестницей, уводившей куда-то в иномировую углу. Мрак надвинулся, поглотил все, способное дать пищу взгляду. Лишь твердые ступени под ногами, да дыхание товарищей. Лишь это да непоколебимая, словно сталь обнаженных мечей, уверенность в том, что орден в полушаге от цели. Ниоткуда не доносится ни звука, ни шороха. Рыцари одни в великом переходе, тоннеля соединившем реальности. Молодой воин с игрушечным тигром на плече не отстает от товарищей. Как и все, он чувствует приближение черты, за которой, верит он, начнется все совсем-совсем другое. Что именно он не знает, да и не пытается сейчас понять. Ослепительная сказка явит себя сама. Нет нужды слабому разуму пытаться предугадать непредставимое. Шагавший, как и положено первым, командор ордена внезапно споткнулся, едва удержавшись на ногах. Что там? Что такое? Черта. Граница. Великий предел, прочерченный черным по черному, мраком по мраку и тьмой по тьме. Граница, отделяющая созданное от разрушаемого. Граница того, что пришло строить и того, что явилось просто пожирать. Доас ощутил миг перехода словно разом очутившись и в ледяной воде, и в кипятки. Его одновременно потянуло во все стороны, и толкая в спину, и упираясь в грудь. Сочленение доспехов застонали, словно под тяжким гнетом. Молодому рыцарю пришлось навалиться плечом на незримую преграду, чтобы сделать хотя бы шаг. Пробились, кстати, не все. Почти половина рыцарей так и остались беспомощно топтаться перед невидимым барьером. Иные пытались рубить его мечами, Напирать на него счетами – бесполезно. «Прошли лишь лучшие», – объявил командор. «Лучшие из лучших, чистейшие из чистых». Чья-то рука словно задергивает занавес, и вот оставшихся позади товарищей уже не видно. Пробившиеся убыстряют шаг, и Даосу кажется, их сейчас не остановят никакие армии. «Лестницы, лестницы, лестницы, когда же вы, наконец...» Свет со всех сторон словно внесли множество солнечно-ярких факелов. Исчезает земная тяга, и Дос чувствует себя свободно парящим, точно на могучих крыльях. «Это оно и есть?» – успевает спросить он себя. «Блистающая сказка, конечный абсолют. Свет, полет и больше ничего. И где все? Почему я один в этом страшно белом слепящем свете?» Мне показалось, или тигр на моем плече шевельнулся. Я лишаюсь рассудка. Может, я просто валяюсь на ступенях черной лестницы, и все это мне лишь пригрезилось. В разлитом вокруг свете начинает угадываться некая точка. Более яркая, чем окружающий фон. Она ярка настолько, что смотреть в том направлении совершенно невозможно. И рыцарь отворачивается, только теперь понял что его плавно несет именно в том направлении. Свет стал блекнуть в сплошном сиянии, и теперь можно было различить детали. Ими оказались так же беспомощно дрейфующие, как и сам Доас, его товарищи по ордену. Только почему-то никто из них не шевелится. Так плавают всплывшие утопленники, раскинув руки и ноги. Щиты и мечи выпущены, медленно окружат возле недвижных хозяев. «Но если они все погибли, почему же я еще жил? «Стой! А кто это впереди? Командор?» «Он! Он шевелится!» Старый рыцарь развернулся лицом к доасу. Их разделяло, наверное, два десятка сожжений. Но голос командора молодой рыцарь услыхал так, словно тот шептал ему прямо в ухо. «Мы остались вдвоем! Прошли второй барьер!» «Мы верили?» Дос с трудом разлепил губы. Больше ничего не приходило на ум. Другие сомневались. Не знаю, но я тоже чувствую, что недолго. Задыхаюсь. Командор попытался вскинуть обе руки к горлу, словно стараясь разорвать невидимые путы. Высасывает, выпивает, но ты держись. Он захрипел. Дернулся, словно кукла на веревочке, и бессильно обмяк. Брошенный меч и щит, подобно оружию других рыцарей, мрачно и торжественно поплыли вокруг почившего хозяина. Ты один до вас, один в море яркого света. Что тебе осталось, рыцарь прекрасной дамы? Лучший из лучших, если верить присмертным словам командора. Почему тебя до сих пор щадят? «Здешним за правилом ведь не нужно никакое оружие, чтобы отнимать жизнь. В своей твердыне они все сильны». Рыцарь не оглядывался. Он впервые постарался взглянуть на слепящий свет прямо, не пряча глаз. Резануло, словно саблей, навернулись слезы. Тело пыталось защищаться от враз поглупевшего разума. Он не отвернулся и не сморгнул. Его несло все дальше и дальше, и вот среди жуткого безмолвия ему причудился первый звук. Потом еще и еще. Где-то совсем рядом зажужали голоса. И хотя Долос не понимал слов, злобу, ужас и растерянность он уловил безошибочно, не сомневаясь. Он пробился сквозь барьеры, один единственный из всего ордена. И теперь хозяева этого места не знали, что с ним делать. Он выпал из-под их власти. Почему? Отчего? Невольно молодой рыцарь вспоминал легенды Ордена. Его сказочной основательницы, бывшей в ученицах самой прекрасной дамы. Да, конечно, написано было, что дойдет только один. Но позднейшие толкователи считали это обычным сказочным преувеличением. А оказалось... Да, он последний, любит прекрасную даму. Ее не стало и на земле в разных мирах воцарилось беззаконие и злодейство, убийство слабого сильным, насилие над женщинами и детьми. Пальцы в железной перчатке коснулись игрушечного тигра. Он, до вас, пришел в орден не ради знаний или боевого умения, не с желанием ощутить себя в части грозной и могущественной дружины. Он пришел, потому что видел сны о прекрасной даме потому что ее голос чудился ему везде и всюду. И чудаковатого паренька в свой черед нашли те братья-рыцари, чей обед велел им странствовать под множеством солнц отыскивая тех, на ком прекрасная дама, даже плененная и скованная, могла поставить свою печать. Дос ушел за рыцарями и не пожалел ни мгновения. А сейчас что? Что же? Он и прям лучший. И на нем защитные чары той самой основательницы, обещавшей, что в решающий миг верный рыцарь получит помощь. А голоса все громче, все настойчивее. В Белом море вокруг доласа начинают появляться фигуры. Уродливые и гротескные, словно кто-то задался целью высмеять все пороки человечества. Под ногами появляется твердь, мелькают высокие стрельчатые окна. За ними море и облака над ним. Но каким-то образом Доа знает, что это все обман. Он видит круглый стол, успевает заметить даже инкрустацию. Но тут тени преграждают ему дорогу. Шипение и свист, словно он угодил в гнездо рассерженных змей. Ему пытается заступить дорогу. И в дело вступает меч рыцаря. Клинок рубит сгустившиеся тени. Они отлетают с жалобными стонами. А впереди сердце, средоточие света, куда он рвался с такой неистовой силой. Последний раз мелькают раскрашенные декорации богатых покоев, магические атрибуты, наспех брошенные расшитые плащи. Перед досом оказывается клетка. Грубые остальные прутья, замкнутые тяжелым засовом. Конечно же, думает рыцарь, это всего лишь аллегория. Нет здесь в мире заклятий никаких решеток и засовов. Это лишь чудица, зрение, читься, помочь представить непредставимое. Что в самой клетке доос не видит, он лишь знает, что надо делать. Где отказывают глаза, на выручку приходит сердце. Цель всего ордена там, за уродливыми прутьями. Красота, идеал. Невыразимый, поскольку он идеал. А следовательно, и видеть его доосу нет необходимости. Он видит пару драконов, черного и белого, застывших над неким шестигранником, артефактом, одним из замков, запирающих клетку. Видит, как они возносят когтистые лапы и вместе дружно обрушивают их вниз. Разрыв и нахлынувшее чувство великого освобождения. Рыцарь с игрушечным тигром на плече размахивается. Его клинок вспыхивает в воздухе, распадаясь черным пеплом. Но последняя огневеющая нить, поддерживаемая, казалось, кровью самого сердца, играючи и беззвучно перерубает прутья темницы. И последнее, что видит Дос, прекрасный феникс с гортом наликующим криком расправляет крылья. А потом накатывается все сметающая черная волна, швыряет, мнет и крутит. Пусть рыцарь не сопротивляется, он закрывает глаза с блаженной улыбкой. Перед ним до сих пор и навечно воспаряющий к незримым небесам феникс, символ возрождения.